Все развлечения и фантазии баночников свышших тайров записываются трансгуманистами. В случае генерала Шкоро достаточно было застремить и мерсив его сексподвигов в кошачьем бутике Базилия, а на сядь до бросила, чтобы навечно опозорить мощно пожатного перед дванбаттерами и гвардей. Про это глухо пробубнил ватинформ. Материал назывался "Пушистый рейб и рыжий деспот". На статья тут же покрылась оранжевыми восклицалами. Исчезла, и теперь её не найти. Мало того, нам так хорошо почистили мозги, что никто точно не помнит её содержания. Даже я думаю, трансгуманисты прибегли к этой редкой процедуре не для защиты мошного жатного, а для сохранения собственной репутации. Может, компроматом был не бутик Базели, а что-то другое. Это не особо важно. Представить, как могущественные ебаночники развлекаются в своих банках, не трудно. В общем, мощно пожатно и убрал мешавшего трансгуманистам барона, но обставил дело так, будто это наша национальная месть за гибель вечных вождей. Масштаб фигур был близким, так что поверили многие. Чтобы не компрометировать высшее руководство планирования и осуществления операции, было поручено московским сердоболам нулевого таира. Мол, инициатива спецслужб начальство не знало. Одним из координаторов был Лёсик. Организаторы пошли самым незамысловатым путем. Организовали секретные переговоры, куда вместо послов поехали убийцы. Мы с Гердой. Пророчицей было известно, что он время от времени приглашает к себе лучших бойцов планеты. Баночная разведка Сердобола знала и то, что его последняя секретарша и все-таки любовница Клара была сделаным в винице биороботом для фембокса и сошла с той же мультиплаценты, что Герда. Фембокс-хелперши были в моде у западных плутократов. Богатые баночные лизбианки за огромные деньги скупали в Венице зеркальных секретарш с прокачанными для фембокса телами, чтобы прямо из банок ходить на боевые пикеты. Блакот в правой, стропон в левой. Наверное, видели в новостях. Сам барон, скорее всего, поддался венею моды, когда был в женском модусе, но привязанность к Глария сохранилась и в мужском.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 Легендарная Калинка способна с высокой вероятностью просчитать действия врага. Те, кто побывал в подземном бункере Калинки, рассказывают, что у неё смешная зеркалка. Это такая пережившаяся на Руси богиня Кали, поменявшая Сарин на Зипун. Бабуля своё дело знает и отработала на отлично. Она учла, что химическую модификацию тела герды могут засечь И девочки вживили фальшивый взрыватель примитивной конструкции, который обезвредила служба безопасности барона. Настоящий зажигательный биоэлемент, скорее всего, был получен от Transhumanism Incorporated. Искандер его не заметил. Калинка вполне могла вычислить, что барон захочет устроить поединок Герды с Кварой. Герда победит, у неё был наготове секретный приём. И барон после этого станет биться с Гердой сам. Сердобольская неросеть хорошо знала, что барон любит риск и сознательно спланировала операцию так, чтобы этот риск казался незначительным. А на крайний случай был предусмотрен простой удар барона по тыкве, сжигающий мою Герду навсегда. Заряд был рассчитан на убийство кулаком. На суде я слышал, что от ее руки и грудной мышцы ничего не осталось. Барон дрался без шлема, но никакой фембок с шлемом его бы не спас. То есть Герду по-любому посылали в последний бой, да и меня тоже. След за операцией началась зачистка хвостов. Люцифера убили через две недели после смерти барона. Он по своему обыкновению зеркально трахал кого-то из своих протеже прямо из любимого риклайнера.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 Продать душу в нашем мире некому. Фарш здесь делают из всех. Смерть барона действительно потрясла мир. Все, конечно, осудили невиданные злодеяния сердоболов. Корпоративная СМИ открытым текстом предлагали выплеснуть сердобольские мозги, хранящиеся под Лондоном на помойку. Особенно негодовали североамериканские валферленды, на которые покойный барон щедро жертвовал.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 И с тех пор повторяем этот выбор в каждом нейрософистическом содрогании государственной мысли, накрывающем страну смовзалея. Многие спрашивают, как мне пришла эта тема с такой необычной для нашего времени образностью. Когда бы вы знали из какого сора растут стихи неведа и стыда? Это случилось после того, как меня перевели с ашконки под графом толстым на ашконку под маршалом Жуковым. страдавшим в это время от метеоризма. Конечно, простое очередное издевательство тюремной нейросети. Но я забегаю вперед. Это был мой первый баночный стрим, попавший в топ. Помогло, наверное, то, что я оказался в банке не по своей воле и по крайней мере понятиям стримить меня было не впадло. Критики вышло много.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 один из стабильнейших модусов нашей национальной души. Но именно эту часть вы меня попросили убрать по гуманитарным причинам. О президентан я сейчас расскажу.